Глава двадцать шестая. Следующие несколько дней тоже прошли спокойно, но ну, если можно так сказать, в условиях, когда по школе рыщут агента СИБ, а Империус отрессажает дипломатический конфликт с Мерканом, который, кстати, не позволил сканировать своих людей, нас это, впрочем, не очень касалось. Олимпиаду, естественно, никто так не отменил. В итоге вся команда сейчас усиленно готовилась. Непонятно только к чему. В этот момент у них заканчивалась тренировка на полигоне, а у меня индивидуальное занятие с профессором Берисом. Он всё ещё иногда помогал мне в контроле силы, что было сейчас очень актуально. После нападения магия не хотела подчиняться. То не якорилась вовсе, то наоборот захватывала силы в несколько раз больше, чем надо. Декан сказал, что это скоро пройдёт, но сейчас мне надо медитировать, а чтобы я не отлынивала, представил надзирателя. Когда моё мучение закончилось, ко мне подошёл староста. Как дела? Прогресс есть? Сейчас уже лучше, спасибо. Ну как ты? Да ничего, всё хорошо. Я ему мученно улыбнулась. А у вас как готовитесь? Тип того. В смысле? Да так, не обращай внимания. Диэль, слушай, я же не дура. Думаешь, я не вижу, что вы навыки боёв в команде отрабатываете, а не учебные индивидуальные спарринги. Кроме того, с вами занимается сам декан, а тренер Камео. Всё тут и замечаешь. Вы ожидаете, что во время олимпиады что-то будет, а ты нет? Почему твой отец не может надавить на ректора, чтобы всё это отменили? Или, может, он не хочет? Что ты имеешь в виду? Взвился он. Ты же не думаешь, что я или мой отец можем быть в этом замешаны? Замешаны? Нет, не думаю. Я думаю о том, что организованное нападение всей группы отличная возможность её уничтожить или поймать. Судя по тому, как недовольно засопел Риая, я была очень недалеко от истины. Ты представляешь, чем это может кончиться? А ты представляешь, что будет, если мы хоть одного не поймаем? Ну, плохо будет. Но а что, если десятки людей погибнут или пострадают? Это война. Пафоса поменьше, пожалуйста, поморщилась я. Пока никакой войны нет. Людей и деревни министребляют вражеская армия под стенами родной школы не стоит. Пока А вообще можно было бы что-то другое придумать. В конце концов наплевать на права американцев и просканировать всех с копом. Ты представляешь, что после этого начнется? И что же? насмешливо спросила я. Меркант катит очередную ноту протеста? Так уже. Объявив о мобилизации, так это игра на публику. Не будут они воевать, если бы у них были на это силы, напали бы уже давно. И мы оба это знаем. Ага, кто-то стащил из библиотеки книгу по политологии и истории Меркана. Кто-то жил в мире, где десятки государств воюют между собой, а ещё десятки находятся на пороге конфликта. Думаешь, вы одни такие единственные и неповторимые? Как же. Злая ты. Ну да, немного. Так что и нам готовиться. Все кому надо и так готовы, не волнуйся. Пф, готовы они. У вас тут на студентов среди бела дня нападают все, кому не лень. А ты говоришь: "Не волнуйся". Так мы и перерогивались, пока не вышли в общий коридор. Все занятия уже закончились, и студенты начали выдвигаться в направлении столовой. Вокруг было достаточно народа, и, естественно, дальше продолжать столь интересную беседу было невозможно, поэтому болтали на отвлечённые темы. В какой-то момент мир покочнулся, земля ушла из-под ног, и я начала падать вперёд. Чьи-то сильные руки меня подхватили в нескольких сантиметрах от земли, но я этого уже не осознавала. Перед внутренним взором хороводом замелькали картинки. Вот стоят два парня, студенты нашей школы. Я их не знаю, значит, скорее всего, старшекурсники. Но отсюда Шевронов не видно, слишком далеко. Они разговаривают, смеются. Я же вижу всю ситуацию глазами третьего. Вот он подходит ближе, и я понимаю, что это студенты четвёртого курса. Они обмениваются приветствиями, а потом тот, что подошёл, передаёт демонский артефакт этим двум парням. Он внимательно смотрит им в глаза, как бы пытаясь понять, они готовы воспользоваться ими или нет. А я в свою очередь вижу, что если один из них теневик, то второй-то нет. Всего несколько мгновений для меня растянувшихся на долгие часы, и калейдоскоп останавливается. Мир опять поплыл, голова закружилась, я уже стояла на ногах, но, видимо, вновь пошатнулась. Лина, что с тобой? Эй, Лина! Слышу обеспокоенный голос Дейля. Что случилось? Ты ни с того ни с сего начала падать, я тебя в последний момент поймал. Спасибо, видимо, стало не хорошо после тренировки, перенапряглась. Да, наверное. Как-то с сомнением произнес Риа. Ну да, воспитанные девушки плавно оседают в руки рыцаря на белом коне, а не падают плашмя, чуть не расквасив себе нос. Сейчас всё нормально, но я лучше пойду полежу немного. Есть что-то не хочется. Я тебя провожу. Накрылась моя попытка сразу слинять к декану, но отказываться слишком подозрительно. И этот ведь и проследить может, и судя по хитро-недоверчивой физиономии, так и сделает. Он давил до комнаты и хотел остаться посидеть со мной, но я всё же смогла его сопроводить. Подождала 10 минут и побежала искать Демура. Его я нашла на полигоне. Он о чём-то беседовал с тренером, но повернулся в мою сторону, как только я появилась на горизонте. Профессор Камео меня ещё не видел, а сам Декан дал понять, чтобы я подождала и не высовывалась. Тайны мадридского двора прямо. Хотя ему видней, а то ещё слухи пойдут. Скоро он освободился и направился в мою сторону. Что-то случилось? Ты чего такая взгирошенная? Правильно, зачем тратить время на приветствие? Ну и мы не будем. У меня опять были видения картинки. Вы меня просили сразу бежать к вам. Он кивнул. Но это еще не все. Я видела, как один человек передает демонские артефакты двум другим. Я видела их лица и могу опознать. Они оба с четвертого курса. Мерканцы? Понятия не имею. Звука-то у меня не было. Ты можешь опознать всех? Нет, я покачала головой. Только тех, которым передали. Глазами третьего я видела эту сцену. Так, значит, когда ты её уловила, он был где-то рядом. Где это было? В коридоре по пути в столовую. Но там было полно народу. Ты была одна? Нет, шли вместе с Деелем. Может, он, конечно, что-то видел, только я сомневаюсь. Он меня как раз удержал от падения, когда начались видения. Что ты ему сказала? Тамурна Приакся сказала, что переутомилась на тренировке с профессором Берисом и ещё не восстановилась до конца. Ладно, допустим так. Я скажу Туви, что сам уловил эти картинки. Будем опознавать этих студентов. Не выйдет. Как вы их опознаете без меня? Вы-то их не видели? Вот сейчас мы это исправим. С этими словами декан положил руку мне на виски. А закрой глаза. Постарайся опустить щиты и вспомнить видение во всех мельчайших подробностях. Видимо, что-то всё-таки получилось. Перед мысленным взором появилась тонкая фиолетовая нить, тянущаяся от меня к лорду Демуру. Начала представлять картинки и попыталась вытолкнуть их ближе к освещению. Не сразу на получилось. Декан отправил меня в комнату и попросил до вечера не выходить, а сам пошёл искать графа Туве. Дель привалился к двери раздевалки, отделяющей его от двух ментальщиков во дворе. Они были слишком заняты, чтобы его почувствовать, да и он поставил все мыслимые и немыслимые щиты и навесил заклинания невидимости. Что черт возьми здесь происходит? Вслух подумал он. В комнату ворвалась вся склокоченная соседка. Лина, помоги, там такое творится. Бери эти, как ты их называешь, лекарства и пошли. Она потянула меня за руку. Да что случилось, объясни. Там, там. Я еще никогда не видела принцессу Орин в истерике, и это было страшно, потому что должно случиться что-то поистине кошмарное, чтобы так выбить ее из колеи. А я схватила обечку и выбежала за ней, отмечая краем сознания, что наша дверь в крови. Я попыталась ее остановить, но это было то же самое, что попытаться остановить поезд на полном ходу. Она мчалась вперед, ничего не замечая. Орин, постой, объясни мне, что происходит, немедленно. Они там: Залер, Ридика, Тор и еще человек двадцать без сознания лежат в коридоре. У тебя кровь, ты ранена. Ерунда, меня только немного зацепило. Сейчас заживет. Я же Версип. Чем зацепила? Пошли и не останавливайся. Мне все это уже разо нравилось, и я остановилась, как вкопанная. Соседка продолжала меня тащить на буксире, но я упиралась. Почему ты пошла ко мне, а не к преподавателям и лекарям? Нет, никого я искала, все как сквозь землю провалились. Пошли, я тебя умоляю, там за Лер. Когда мы прибежали, я увидела следующую картину. Посреди коридора лежали тела. Видимо, как стояли, так и упали. Вся они были присыпаны каменной крошкой от расколотых стен. Орен всё же смогла взять себя в руки и более-менее внятно рассказать, что произошло. Она бежала навстречу со своим парнем и его друзьям. И когда оставался всего один поворот до назначенного места, увидела из-за угла мертвенный свет, абсолютно белый, не натуральный. Когда же добежала и осторожно посмотрела, увидела в коридоре лежащих людей. В этот момент по стенам пошли трещины, начавшие через секунду взрываться мелкой крошкой. Пара каменных снарядов досталась ей, но она умная девочка не стала подходить к лежащим, мало ли вдруг действие того, что это сделала, еще не прошло. И побежала за помощью. Только вот найти её нигде не смогла. Студентов в учебном корпусе уже почти не было, административный как будто вымер. Даже в лазарете никого. Вот это странно. Стой здесь, я сама проверю. Если безопасно, то подойдёшь, если нет, то беги зря. Я он поймёт, что делать. Нет, давай лучше я. От меня всё равно никакого толку. Стой, я говорю, обошла её и приблизилась к первому телу. Это была какая-то незнакомая мне девушка. Анна как будто спала. Внешних трав я не увидела, а вот что увидела, точнее почувствовала это болезненный зуд в голове, пытающийся проковырять дырочку в моей ментальной защите. Именно такое у меня появляется, когда рядом демонский артефакт работающий. Я плотнее прикрыла щит. Орин, слушай меня внимательно. Всех надо отсюда вынести, как можно скорее, но я одна этого сделать не смогу. Не отстоять на месте, пресекла я её попытку мне помочь. Сюда не подходи. То, что их усыпило, до сих пор работает. Быстро, иди за Риа или Киром. Скажи, пусть возьмут ещё кого-то из ментальщиков, теневиков и целителей, студентов. Уже через несколько минут здесь появилась целая спасательная команда, а я пока сидела за поворотом и отдыхала. Рядом лежала без сознания вытощенная мной девушка. Лина, что у нас там? Начал командовать Рея. В общем так, там взвезденный демонский артефакт, который вытягивает магию. Людей надо вынести, пока они не погибли. Но все, на что у меня хватило силы, это вытащить одну. Физическая и магическая сила уходит почти мгновенно. На ментальщиков он действует не сразу и не очень сильно. А вот насчет остальных я не уверена. Хорошо, сейчас проверим. Все слышали? Ментальные щиты на максимум, мы пошли. Несем по две. Так, быстрее получится. Я смогла вынести ещё двух девушек, ну, точнее, вытащить волоком. Надеюсь, редика и Ками меня простят. Но я не силачка, поднять бы не смогла, а ментальчиков-студентов у нас вместе со мной всего 7 человек. Теневики помочь не смогли, их сразу вырубало, как только они заворачивали за угол. Всё же магическая защита школы включена, а она только на ментальную и демонскую магию не действует. Поэтому прикрыться щитами они не могли. Проблему нас теперь было, собственно, только две. Первое что делать с двадцати двумя, учитывая эти невека добровольца, обмороченными студентами. Целители не знали, что с ними и прямо тут на полу ничего не могли сделать, боялись повредить. Вторая куда все делись? Отбой просигналил, и если бы кто-то из преподавателей был на месте, они бы уже поинтересовались, что группа в сорок магов, причем половина в бессознательном состоянии, делает в коридоре. Как говорила девочка Алиса, все страннее и страннее. Тут по стенам прошла разноцветная рябь. Что за ерунда? В абсолютной тишине спросила я. Магическая защита отключена, ответил Кир. Он тоже был здесь и помогал по мере сил. Когда ее в прошлый раз отключали, такого светового шоу не было. Она отключена принудительно, то есть взломана или перегружена. Ребята, я может сейчас сморожу чушь, но есть только одно объяснение того, что происходит: почему нет никого из учителей, охраны или целителей, почему отключена защита, где-то в школе идет бой. И раз это не общежитие, где мы все недавно были. Если это не учебное крыло, где мы сейчас находимся, то это может быть только административный корпус. Но я там была, и никого, возразила Орин. Я думаю, Лина права, медленно проговорил Кир. Только немного ошиблась с местом. Бой, вероятно, идёт не в самом крыле, а около него, на площади перед школой. На чём он был бы виден из окон комнат? Ну, они же там справятся, спросил кто-то из целителей. Я в этом не уверен, сколько мы уже здесь. Минимум полчаса, а судя по словам Морин, это всё началось ещё раньше. Плюс сейчас отключилась защита. Согласен. Если до сих пор не было никаких указаний от руководства и никто не пришёл хотя бы прикрыть студентов, то всё не очень хорошо, высказался ментальщик четверокурсник. И что нам теперь делать? Пойти и выяснить? И оставим беззащитных, бессознательных друзей здесь? Я остаюсь, буду охранять их, если что, вызвало Сорян. Остальные начали переглядываться. Так, целители, не владеющие сильными боевыми заклинаниями и не способные себя защитить, остаются здесь. Видя растерянность остальных, Кир решил принять командование. Хода в своей комнаты уже все равно нет. Все двери при отключении защиты блокируются автоматически, а нашим пострадавшим может стать хуже в любой момент. Остаются версипы, и они перед демонской магией практически беззащитные. Оборотни взволновались, начали возмущаться. Тихо, Кир прав, взял слово Деэль. Мы не можем рисковать. Что если они взовут к вашим зверям? Вы ведь ничего не сможете сделать с зовом без защитных амулетов. Я ничего об этом не знала, поэтому заинтересованно слушала. Интересно получается. Во время войны Версия побыли на стороне демонов не добровольно? Всё же инициатива исходила от них. Ментальщики и тенямики идут со мной. Кир, прости, но ты не пойдёшь. Я понимаю, что сейчас там буду бесполезен, но и Лина не пойдёт. Она пока не боевой маг, да и резерв до конца не восстановился. Ещё как пойду, возмутилась я. Я так понимаю, что ментальная магия единственное позволяющее сопротивляться демонской. Во-первых, только под защитным куполом школы, а во-вторых, это для твоего же блага. У нас нет времени на споры. Лина, тебе действительно лучше остаться. И в этот момент из-за угла вышел парень. Привет, перевел взгляд на лежащих на полу людей. Вам нужна помощь? Я неосознанно сделала шаг назад. Это был один из тех двух парней, которым передали артефакты. Мои маневры заметили Кира и Дейли и напряглись. Остальным, впрочем, парень тоже показался странным. Не принято как-то в ночи шататься по коридорам без видимой цели, а значит, он здесь не просто так. Что ты здесь делаешь? Да вот, ищу заблудших. Вы в курсе, что после отбоя здесь находиться нельзя, глумливо хмыльнулся, он и активировал ещё один артефакт с белым светом. Все ментальщики тут же выставили щиты и прикрывая товарищей, а моего хватило только на меня. Наверное, Керс всё-таки прав, но какой из меня сейчас боец? Видя, что его атака не может пробить ментальные барьеры, он активировал стену огня и направил в нашу сторону, пытаясь смести оборону. Поскольку ментальщики не могли одновременно прикрывать остальных людей и сражаться, а другие маги не могли выйти из-под защиты щитов, ситуация была не очень радостная. Поэтому я пошла вперед, увернувшись от рук своего парня, который пытался задержать. Я вышла за барьеры и активировала всю имеющуюся магию. Только я совсем забыла, что сейчас я ее плохо контролирую, поэтому вал воды, который я наколдовала, мог снести всю школу, не то что какого-то террориста. В общем, ему стало резко не до нападений. Артефакт вместе с его эффектами я тоже смела даже не заметив. К воде присоединился ветер, и вот уже посреди коридора формируется гигантская воронка, раскручивающаяся и вертящая бедолагу. Хотя нет, жалости к нему ни не на грош. Сзади что-то кричат, похоже своим разгулом стихи, и я их тоже слегка зацепила. Только мне все равно. В этот момент я абсолютно перестала себя контролировать. Вспоминаю бездыханного Кира, Ридику и Ора, лежащих на полу. Орин, не пробиваемую Орин в истерике. Вспоминаю бедную девчонку и осабиста, которых растерзали в коридоре. Во мне поднимается волна злости. Нет, лютая ненависть к ним. Такие же, как они, убили моего отца. Ярость застилает глаза, и я отшвыриваю заговорщика как тряпичную куклу. Он пролетает порядка пятнадцати метров и впечатывается в стену. Когда я прихожу в себя, обнаруживаю, что стою над ним, а из его пробитой головы течёт кровь. Я его что, убила?